Ойсин в стране юности Жил в Тирнанонг в стране юности король, который много лет удерживал трон и корона против всех пришельцев. А по закону королевства каждые семь лет воины и лучшие люди страны должны были состязаться за право занять место короля. Один раз в семь лет все они встречались перед дворцом и бежали две мили до вершины горы. На вершине этой горы стояло кресло. И тот, кто успевал первым сесть на это кресло, становился королем страны юности на следующие семь лет. Процарствовав целую вечность, постаревший король начал волноваться. Он боялся, что в следующий раз кто-то сумеет обогнать его и сесть в кресло раньше и отобрать у него корону. «Долго ли еще я буду царствовать в этой стране? Сядет ли кто-нибудь в кресло раньше меня, отобрав у меня корону?» – спросил он однажды придворного друида. «Ты навсегда сохранишь трон и корону, если их у тебя не отберет твой зять», – ответил Друид. У короля не было сыновей, но была дочь, красивейшая девушка в стране юности, подобная которой нельзя было найти ни в Эрине, ни в одном другом королевстве мира. «У меня не будет зятя, я сделаю так, что на ней не женится ни один мужчина», – услышав слова Друида, заявил король. Позвав дочь, он взял жезл друидов и коснулся им ее головы, и тотчас на плечах дочери вместо прекрасной головки девушки появилась голова свиньи. «Теперь никто на ней не женится», – отослав дочь в ее покой заявил король друиду. Увидев на плечах принцессы свиную голову, которой наградил ее отец, друид очень пожалел о своем предсказании королю. Некоторое время спустя он пошел повидать принцессу. «Неужели я навсегда останусь такой?» – спросила девушка друида. «Останешься, если не выйдешь замуж за одного из сыновей Финна Маккумейла из Эрина», – ответил тот. «Выйдя за одного из сыновей Финна, ты освободишься от клейма, который сейчас лежит на тебе, и вернешь себе прежний облик». Услышав это, принцесса загорелась нетерпением и не успокоилась, пока не добралась до Эрина. Наведя справки, она узнала, что Финн и Финни и Эрина живут в Кнок-Ан-Ар, безотлагательно направилась туда, некоторое время пожила там. Однажды она увидела Ойсина, и он ей понравился, а узнав, что он с инфином Акумела, решила тотчас же встретиться с ним. В те поры для фениев было обычным делом охотиться на холмах, в горах и лесах Эрина, и охотились они всегда в пятером или в шестером, чтобы вместе принести домой дичь. Однажды Ойсин ушел в лес со своими людьми и собаками. Он зашел так далеко и убил так много дичи, что уставшие, слабевшие и проголодавшиеся люди Ойсина не могли унести ее. Тогда они вернулись домой за подмогой, оставив его с тремя собаками – Браном, Скьюлоном и Буглином. Желая встретиться с Ойсином, дочь короля Тирнанон, принцесса страны юности, весь день тайно следовала за охотниками, и когда люди покинули Ойсина, она подошла к нему – «Очень жаль бросать хоть что-то из добычи, что я сумел подстрелить», – взирая на огромную груду дичи, – говорил он. «Свяжи мне часть добычи, и я помогу тебе тащить её», – посмотрев на него, предложила дочь короля. Осин связал ей часть дичи и оставшуюся понёс сам. Вечер выдался очень жарким, а дичь была тяжёлой. «Давай немного отдохнём», – пройдя часть пути до дома, предложил Осин. Оба сбросили свою ношу на земь и, прислонившись спинами к большому камню, что стоял у края дороги, девушке было жарко, задыхаясь, она распахнула ворот платье, чтобы освежиться. Тут Осин взглянул на нее и увидел красивое тело и белую грудь. «Эх, как жаль, что у тебя свинячья голова! За всю мою прежнюю жизнь я никогда не видел такого красивого женского тела», – вздохнул он. «Мой отец – король Тирнанон». «Я была самой красивой девушкой в королевстве, пока он не наложил на меня друидические чары и не наделил меня свиной головой, которую ты видишь». «Потом друид Тиранонг пришел ко мне и сказал, что если один из сыновей Финна Макумайла женится на мне, свиная голова исчезнет, и я вновь стану такой же красивой, какой была до того, как мой отец коснулся меня жезлом друидов». «Услышав это, я поехала в эрен, нашла твоего отца и из всех сыновей Финна Макумайла выбрала тебя». «Когда ты пошел на охоту, я пошла за тобой, чтобы спросить, женишься ли ты на мне и освободишь ли от друидических чар», – ответила она. «Если ты попала в такую беду, и если соединение со мной освободит тебя от чар, я постараюсь убрать свинячью голову с твоих плеч». И они, забыв провалявшуюся на земле дичь, без промедления стали мужем и женой. В тот же момент свиная голова исчезла, и дочь короля вновь обрела то же прекрасное лицо, что и было у нее до того, как отец коснулся ее жезлом друидов. «Я не могу оставаться здесь дольше, и если ты не пойдешь со мной в Тирнанон, мы должны разлучиться», – сказала принцесса страны юности. «Куда бы ты ни пошла, я последую за тобой», – пообещал Осин. Она вернулась, и Осин пошел за ней, не заходя на Кно-Канар, чтобы повидать отца или сына. Весь день они добирались до Тирнанон и ни разу не остановились, пока не пришли к замку ее отца. Когда они пришли, их приняли хорошо, поскольку король думал, что его дочь пропала. В этот самый год следовало избрать короля, и когда намеченный день в конце семилетия настал, все знатные люди и воины, а также сам король, встретились перед замком, чтобы бежать к креслу на холме. Но прежде чем кто-то из них пробежал лишь полпути к холму, осен уже восседал перед ними в кресле. С этих пор никто не дерзал состязаться с Осином за королевский титул, и он долго и счастливо правил в Тирнанонг. «Я хотел бы сегодня навести Эрин, чтобы повидать моего отца и его людей», сказал он однажды своей жене. «Как только ты ступишь на землю Эрина, ты станешь лепым стариком и никогда не вернёшься ко мне», ответила жена. «Сколько ты думаешь, минулась с тех пор, как ты пришёл сюда?» «Около трёх лет», предположил Осин. «С тех пор, как ты пришёл со мной в это королевство», «Прошло триста лет», – поправила она. «Если ты хочешь ехать в Эрин, я дам тебе этого белого коня, чтобы он отвез тебя. Но если ты сойдешь с него или коснешься своей ногой земли Эрина, конь в ту же минуту вернется сюда, а ты останешься там, где он покинет тебя жалким стариком». «Не бойся, я вернусь», – успокоил жену Осин. «Разве у меня нет веской причины вернуться?» Но я должен хоть раз увидеть моего отца, моего сына и моих друзей в Эрине. Я должен хоть один раз взглянуть на них. «Этот конь доставит тебя туда, куда пожелаешь», приготовив коня для Осина, сказала она. Осин ни разу не останавливался, пока копыта коня не коснулись земли Эрином. Он ехал, пока не прибыл в Клок Патрик в Мунстере, где увидел человека, пасшего коров. На поле, где паслись коровы, лежал широкий плоский камень. «Ты можешь подойти сюда и перевернуть этот камень?» спросил Осин пастуха. «Конечно, нет. Не я, не 20 человек, таких как я, не могли бы поднять его», ответил пастух. Осин подъехал к камню, наклонился и захватил его рукой и перевернул. Под камнем лежал великий рог феенеев, барабу, закрученный, как морская раковина. В Эре не существовало правила Если кто-то из феенеев подует в барабу, на его зов тотчас же соберутся другие, в какой бы части страны они в это время не находились. «Ты можешь поднести мне этот рок — спросил Осин пастуха. «Нет, не я, не многие такие же, как я, не смогут поднять его с земли», — ответил пастух. Тогда осен потянулся к рогу и, наклонившись, взял его в руку. Но ему так не терпелось подуть в него, что он забыл предостережение жены, соскользнул и одной ногой коснулся земли. В то же мгновение конь исчез, а Осин остался лежать на земле слепым стариком. Пастух подошел к святому Патрику, жившему неподалеку, и рассказал ему, что случилось. Святой Патрик послал к Осину человека с конём. Тот привез старика в дом Патрика, где ему предоставили комнату и представили мальчика, чтобы тот прислуживал и заботился слепом. Кроме того, святой Патрик приказал кухарке каждый день давать Осину много еды и питья, приносить ему хлеб, говядину и масло. Вот так и жил Осин в доме святого Патрика. Кухарка каждый день присылала ему пищу, а сам святой Патрик расспрашивал его о старине и фениях Эрина. Осин рассказывал ему о своем отце Фене Макумайле, о себе и о своем сыне Оскаре, Голе Макморне, Конане Мауле, Диармайде и обо всех героях Фенях. Как они сражались, веселились и охотились, как они попадали под чары друидов и как освобождались от них. В это время святой Патрик строил огромный дом. Но все, что его люди воздвигали днем, ночью разваливалось. И однажды Осин услышал, как святой Патрик жаловался на свои потери. «Будь у меня силой зрения, я бы остановил силу, которая разрушает твою работу», заявил тогда Осин святому Патрику. «Думаешь, тебе удастся это сделать?» «И продолжить строительство моего дома?» усомнился святой Патрик. «Конечно», подтвердил Осин. Святой Патрик вознес молитвы Господу, и к Осину вернулась с и зрения. Он вышел в лес, взял огромную дубину, встал на страже дома. Ночью появился никто иной, как огромный зверь наподобие быка и начал крушить всё, что было построено днём. Но Осин вышел ему навстречу, и между ними завязалась жаркая тяжёлая битва. Осин победил быка и оставил его мёртвого возле дома, а сам растянулся на земле и заснул. Святой Патрик, сидя дома, ждал исхода битвы и, сочтя, что Осина слишком долго нет, послал к строящемуся дому гонца – Гонец увидел взрытую землю, холмик, а рядом с ним яму. Бык был мёртв, а Осин спал после отчаянной борьбы. Гонец вернулся и рассказал об этом святому Патрику. «Да, пожалуй, лучше снова отнять у него силу и зрение. Если он рассердится, то убьёт нас всех», – решил святой Патрик. Святой Патрик отнял у Осина силу и зрение, а когда тот проснулся слепым стариком, Гонец доставил его домой. Некоторое время Осин жил как раньше, кухарка присылала еду, мальчик прислуживал, а святой Патрик слушал истории о фениях Эрина. У святого Патрика был сосед, еврей, очень богатый человек, но величайший скупец в королевстве, и у него было лучшее зерно в Эрине. И так крепко подружились еврей со святым Патриком, что в конце концов еврей пообещал дать святому Патрику столько зерна в день, сколько сможет унести из амбара один человек. Святой Патрик рассказал дома об обещании еврея, и это услышал Осин. «Эх, если бы мне вернуть зрение и силу, я бы за один день принес столько зерна, что твоему дому хватило бы на год и больше», – вздохнул Осин. «Ты сделаешь это для меня?» – спросил Святой Патрик. «Сделаю», – пообещал Осин. Святой Патрик снова помолился Господу, и зрение и силы вернулись к Осину. На следующее утро он отправился в лес, выкорчевал два прекрасных ясеня и сделал из них цепь. Позавтракав, он направился прямо к амбару еврея. Остановившись перед стогом пшеницы, он разбил его надовое своим цепом. Так продолжалось до тех пор, пока он не размолотил весь стог, а еврей бегал, как сумасшедший, рвал на себе волосы, видя, что делается с его зерном. Он так боялся Осина, что на нем лица не было. Когда амбар был очищен, Осин вернулся к святому Патрику, но не сказал, чтобы тот посылал своих людей за зерном, ведь он разломал весь амбар. Увидев выражение лица Осина и услышав, что тот натворил, Патрик на шутку испугался и снова лишил его силы. Осин опять стал, как и раньше, слепым стариком. Люди святого Патрика пошли к амбару, где было так много зерна, что они не смогли принести и половины, да и не хотели обирать соседа. Осин снова некоторое время жил как раньше, а затем рассердился, потому что кухарка не давала ему того, что он хотел. Он пожаловался святому Патрику, что ему не хватает еды. Святой Патрик позвал кухарку и спросил, чем она кормит Осина. «Каждый раз он получает хлеб, испеченный на большом противне, и масло, которое я сама делаю на маслобойке. Да еще четверть говяжьей туши», – ответила та. «Этого тебе должно хватать», – заключил святой Патрик. «Да нога дрозда больше, чем четверть уши, которую ты даёшь мне!» Повернувшись к кухарке, воскликнул Осин. «А противень, на котором ты печёшь свой хлеб, не больше листа плюща, да и кусочек масла, что ты даёшь мне, не больше ягоды рябины!» «Не лги!» – возразила кухарка. Осин в ответ не произнёс ни слова. В доме святого Патрика жила собака, собиравшаяся произвести на свет первых щенят. «Ты можешь оставить первого щенка, а остальных утопить?» – спросил Осин мальчика, который за ним ухаживал. На следующее утро мальчик нашёл трёх щенят. «Я нашёл трёх щенят, но не знаю, который из них первый», – вернувшись к Осину, признался он. «В доме святого Патрика накануне закололи быка». «Ступай, принеси шкуру быка и развесь её в этой комнате», – распорядился Осин. «Мальчик принёс шкуру. Принеси всех трёх щенков и бросай их на шкуру», – велел Осин. Мальчик бросил на бычью шкуру первого щенка. Что он сделал? спросил Осин. А что ему делать, как не упасть на землю? ответил мальчик. Брось второго, приказал Осин. Мальчик бросил. Что он сделал? спросил Осин. А что ему делать, как не упасть на землю? ответил мальчик. Мальчик бросил третьего щенка, и тот, вцепившись шкуру коготками, удержался и не упал. Что он сделал? спросил Осин. Он удержался, ответил мальчик. «Возьми его и отдай собаке». «Приведи их сюда и хорошо корми обоих, а остальных двоих утопи», – распорядился Осин. Мальчик выполнил распоряжение и хорошо кормил обоих, а когда щенок подрос, собаку мать прогнали, щенка посадили на цепь и кормили один год и один день. «Завтра мы отправимся на охоту и возьмем с собой пса», – по прошествии года и одного дня сказал Осин. На следующий день они отправились на охоту. Мальчик вел Осина, а тот вел на цепи собаку. Сначала они пошли туда, где Осин коснулся земли и потерял волшебного коня Истирнанонг. Барабу Фенниферина все еще лежал на земле. Осин поднял его, и они отправились к Гленас-Смуэлл, долине Дроздов. На краю долины Осин подул в барабу. К нему следились разные птицы и сбежались разные звери. Он дул в рог, пока звери не заполнили долину от края до края. «Что ты видишь?» – спросил он мальчика. «Долина полна живности. Что делает пес?» «Ощетинившись, смотрит вперёд. Что-нибудь ещё, видишь?» «Вижу огромную чёрную птицу, садящуюся на северной стороне долины. И именно она мне и нужна», — заметил Осин. «Что делает пёс?» «О, у него уже глаза вылезают из орбит, а шерсть стала дыбом, вся до последнего волоска». «Отпусти его», — сказал Осин. Мальчик отпустил цепь, и пёс бросился в долину, убивая всех, кто попадается ему на пути. Когда все звери были мертвы, он бросился на огромного черного дрозда и убил его. Затем с неистовой злобой взглянул на Осина, с мальчиком подбежал к ним. «Если ты не бросишь это в пасть псу, он убьет нас обоих. Ударь пса шаром, или он разорвет нас на части». Достав из кармана медный шар, приказал Осин. «Нет, я так боюсь пса, что никогда не смогу бросить шар», – ответил мальчик. «Тогда спрячься у меня за спиной и направь мою руку в сторону пса», – велел Осин. Мальчик направил руку, Осин бросил шар в пасть псу и убил его на месте. «Убили мы пса?» – спросил Осин. «Убили», – ответил мальчик. «Тогда все в порядке», – сказал Осин. «Теперь веди меня к тому убитому дрозду, а до остальных мне нет дела». Они подошли к огромной птице, разожгли огонь и сварили все, кроме ног. «Давно я уже не ел такой вкусной дичи, да еще добытой самим», – вдоволь наевшись ухмыльнулся Осин. «А теперь идем дальше. Ты видишь что-нибудь необычное?» – спросил Осин мальчика, когда они вошли в лес. «Я вижу плющ с огромными листьями, каких никогда не видел». «Сорви с этого плюща один лист», – говорил Осин. Мальчик сорвал большой лист, возле плюща они нашли ягоду рябины, и, вернувшись домой, с тройной добычей, ногой дрозда, листом плюща и ягоды рябины. Дома Ойсин попросил позвать кухарку, и святой Патрик велел ей явиться к ним. «Что больше, это нога или четверть говяжьей туши, которой ты кормила меня?» Показав на ногу дрозда, спросил ее Ойсин. «Но это гораздо больше», призналась кухарка. «В этом случае ты оказался прав», сказал Ойсину святой Патрик. Тогда осин вынул лист плюща. «Что больше, это или противень, на котором ты пекла мне хлеб?» спросил он. Этот лист больше противня и хлеба вместе взятых, ответила кухарка. И снова ты прав, заметил святой Патрик. Наконец, Ойсин вынул ягоду рябины. Что больше, это ягода или порция масла, которую ты мне давала, спросил он. Это ягода больше, чем маслобыка вместе с порцией масла, призналась кухарка. Все время ты оказываешься прав, сказал святой Патрик. Тогда Ойсин поднял руку и ребром ладони снес кухарке голову со словами. ты больше никогда не будешь лгать честному человеку конец читал айзаг грей